Несколько десятков человек было убито. Потом на город обрушился ливень и листый грязи. Пока нью-орлеанские пожарные спешили на помощь в наиболее пострадавшие районы, телеграф выстукивал призывы из Морган-Сити, Батон-Ружа и Лафайета. «Сос, пришлите спасательные отряды. Мы наполовину сметены землетрясением и циклоном. Плотины на Миссисипи грозят прорваться». Немедленно шлите снайперов, санитарные отряды и всех работоспособных мужчин. Из Форт-Ливингстон пришел только лаконичный запрос. «Алло, у вас там тоже сюрпризы?» Потом была получена телеграмма из Лафайета. «Внимание, внимание! Больше всего пострадала Нью-Иберия. По-видимому, сообщение между Нью-Иберией и Морган-Сити прервано. Пришлите туда помощь!»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 Железнодорожный путь между Франклином и Нью-Иберией поврежден наводнением в 7 километрах к западу от Франклина. По-видимому, в результате землетрясения там образовалась глубокая трещина, начинающаяся от бухты Вермильон, и в нее хлынуло море. Насколько можно сейчас установить, эта трещина идет от бухты Вермильон на восток-северо-восток, -восток, поворачивает близ Франклина на север,